Глава сорок шестая. Большой вред. Когда во внутренних ощущениях тела соблюдаешь всеобщие законы, тогда все силы, включая и самые злые, действуют в целях улучшения общего состояния тела. А когда путь теряется и перестаешь ощущать действительное движение мира, тогда злые силы начинают действовать на границах мира ощущений. Самая большая ошибка и вред — это желание владеть чем-либо. Самая большая беда — это незнание, что всегда достаточно того, что есть, и нет смысла искать еще что-либо вовне, чтобы справиться с любыми неприятностями. Самая большая неприятность — это стремление овладеть чем-либо. Потому достаточно знать о достаточности имеющегося, тогда во всех случаях будет всего достаточно. Древняя мудрость Лю и Мина Вещество ощущения времени – хозяин жизни. По природе оно доброе и ощущается, как рождение довольства. Оно хранится в печени. Вещество ощущение пространства – Хозяин смерти. По природе оно злое и ощущается, как рождение раздражения. Оно хранится в легких. Вещество ощущения времени — это росток и семена перерождений. Оно и в людях, и в бесах. Оно в людях мудрости и одаренных, оно в добрых и злых, оно же в волосатых и рогатых. Оно приходит еще до рождения тела, а уходит еще до того, как иссекает силы дыхания. Оно подвижно, подвержено влиянием и неопределено, неустойчиво. Оно участвует в непрестанном круговращении, не повреждаясь за долгие кальпы. Когда человек, выходя из утробы, издает первый крик, вещество ощущения времени проникает в отверстие. Вещество ощущения пространства, прибегая к помощи божественности крови и дыхания, завязывается и сгущается, и лишь через семь раз по семь, то есть через сорок девять дней после рождения, начинается его целостное существование. Разрушение его начинается через сорок девять дней после смерти, поэтому в миру обряды по усопшим совершают в течение сорока девяти дней после смерти. Вещество ощущения пространства присутствует и отсутствует сообразно с существованием и гибелью организма. Постоянство и перемены. Практическое осмысление. Каждый вдох и выдох могут составлять одну фразу. Дыхание всегда связывается с ощущениями, потому что ощущения отражают все законы мира в дыхании. С помощью ума описывается ощущение дыхания. Упражнение. Глаза полуприкрыты, лицо расслаблено. Кончик языка касается неба. Нужно ощутить свое дыхание, сделать его расслабленным, естественным, ровным, плавным, длинным и тонким. Затем начинаем проигрывать сценарий для погружения сознания в тело дыхания. Смотри главу 45. Постоянство перемен выражается в неизменности перемен. Если в переменах нет неизменности, то это не настоящие перемены. Именно постоянство неизменности перемен дает возможность через перемены постигать все изменения мира. Постоянство и изменчивость перемен – вот две части, которые воплощают пространство мира. Их изменения непостоянны, и потому они способны воплощать постоянство. Неизменность от начала до конца – таково постоянство перемен. Непостоянство движения и покоя – таковы изменения перемен. Постичь постоянство можешь тогда, когда сохраняешь неизменность в переменах. Это можно делать только в состоянии спокойного восприятия. Когда в движении по кругам дыхания времени способен избежать опасностей, значит, постигаешь изменения во времени. Если не постиг постоянство кругов изменений, тогда не сможешь постичь сути изменений. Если не постиг сути изменений, тогда не сможешь понять сути постоянства. Постоянство и изменчивость это и есть суть перемен, описывающих дыхание и времени в теле.